Глава 9. Портал перенёс Диану на тихую зелёную улочку, где располагался небольшой особняк, который стал для неё временным пристанищем. Вокруг царила сонная тишина. В это позднее время почтиные горожане уже мирно спали в своих постелях, наслаждаясь красочными сновидениями. Пройдя по каменной дорожке, молодая женщина обошла дом и присела на сиденье садовых качелей. облокатившись на мягкую спинку, Диана оттолкнулась ногами от земли и раскачиваясь задумалась о прошлом. С момента её приезда прошло несколько месяцев. Столица эльфийского государства город Оста поразил её своей красотой и величием. Зелёные парки с необычными фонтанами прекрасно соседствовали с изящными архитектурными постройками, создавая неповторимое сочетание гармонии и изящества. Увидев его с палубы Диана замерла от изумления. Сияющий в солнечных лучах город казался был создан из золота. Но Аранел объяснил, что такой эффект сияния создаёт специальный материал, используемый эльфами при строительстве зданий. Он обладал способностью впитывать энергию солнца и сохранять её. Но больше всего Диану удивило магическое приспособление, при помощи которого эльфы передвигались на большие расстояния. В каждой провинции был установлен стационарный портал. Как работает это необычное устройство, Диана так и не поняла. Они прошли под металлической аркой, окутанные голубым сиянием, и мгновенно перенеслись из столицы на земли подвластные Аранелу. Территория провинции представляла собой множество зелёных усадеб вокруг города, в котором, помимо резиденции наместника, располагались дома его приближённых, а также тех эльфов, Кто в связи со своей деятельностью должен был жить поблизости с Арквеном обслуживающий персонал, казначей, охрана. Для Дианы же приготовили дом неподалёку от резиденции Аранелла с небольшим штатом прислуги: повар, несколько горничных и экономка. По приезде мужчина, воспользовавшись порталом, перенёс их в особняк и представил её обслуживающему персоналу как новую хозяйку. Для удобства передвижения он подарил девушке амулет в виде украшения и объяснил, что он действует только на территории провинции. Для его активации нужно сжать камень и подумать о том месте, где ты хочешь оказаться, и магия мгновенно перенесёт тебя туда. Попрощавшись, он пообещал женщине вернуться утром и лично показать ей город. На землях эльфов её многое удивляло. Здесь бурлящие реки с прозрачной как слеза водой Соседствовало лесом огромными бесконечными лесами, среди которых были раскиданы усадьбы эльфов. Местные жители с любовью относились к природе, оберегая её естественную первозданную красоту. Неожиданно её увлекла наука зельеварения, с помощью которой создавали лечебные мази и чудотворную косметику. И теперь несколько раз в неделю она брала частные уроки у главного аптекаря, который рассказывал ей о секретах трав. Диана много путешествовала по провинции в компании Аранелла, посещая самые красивые места. А в те минуты, когда оставалась одна, она много размышляла, пытаясь разобраться в своих чувствах. Уезжая от Даниэра, она надеялась, что вычеркнув его из своей жизни, обретёт покой и станет наконец-то счастливой. Но теперь, спустя время, женщина начала осознавать простую истину: от себя не убежишь. Потому что её мысли и душевные терзания никуда не исчезли, и сейчас, вдали от дочери, ей стало ещё хуже, чем было. Диана горько вздохнула. Каждую ночь ей снился один и тот же сон про Даниара и плачущую Сильвию, к которой она так и не смогла приблизиться. Просыпаясь в слезах, молодая женщина понимала, что без дочери её жизнь стала бессмысленной и пустой. От разлуки с ребёнком её сердце разрывалось на части, и от этой боли ей хотелось выть раненным зверем. Dascas водила с ума, и чем больше Диана об этом думала, тем больше понимала, что совершила ошибку, уехав в княжество без дочери. Но женщина знала, что Данияр никогда не отпустил бы Сильвию с ней, а значит, чтобы быть рядом с малышкой, она должна будет принять его в качестве супруга. Поэтому как бы ни скучала по девочке, вернуться сейчас в княжество барсов она не могла. Диана долго пыталась разобраться в том коктейле чувств, который испытывала к Даниару. Сейчас, когда эмоции отступили, молодая женщина признала тот факт, что мужчина действительно старался быть ей хорошим мужем, но они слишком разные, поэтому возникло столько непонимания и обид. Тщательно проанализировав ситуацию с похищением, Диана пришла к выводу, что обменявшись с ней кровью, Барс действительно спас ей жизнь, а их совместная ночь подарила им дочь. Постерь столькое время, молодая женщина вынуждена была признать, что Данияр Снежный изменил её жизнь к лучшему. Он избавил её от ненавистного брака с волком, дал ей дом, подарил долголетие, и, наверное, если бы они постарались, то смогли прийти к взаимопониманию и стать настоящей семьёй. Но страх от их первой встречи, как и адскую боль, которую ей пришлось пережить по его вине, Диана не забыть, не простить не могла. Этому поступку не было оправдания. А ещё женщина безумно боялась вновь встретиться с его зверем. Ей только стоило представить эту ситуацию, как тело немело от страха, и на глазах появились слёзы. Диана безумно хотела быть с дочерью, но и как переступить через свои страхи и обиды, она не знала. И женщина понимала, что пока не разберётся со своими душевными терзаниями, о возвращении в княжество барсов и речи быть не может. Едва устроившись на новом месте, она отправила письмо отцу, в котором сообщила новости о себе. Из-за большого расстояния послания шли очень долго, и поэтому переписка затягивалась. Со слов отца, Диана знала, что её девочка здорова, уже пытается вставать на ножки и очень похожа на неё. Она перечитывала каждое послание по нескольку раз, вчитываясь в строчки о её малышке и представляя, какой сейчас стала Сильвия. Смахнув набежавшие слёзы, Диана поёжилась от прохлады и обхватила себя руками, пытаясь хоть немного согреться. Заметив, что ночная мгла уже начала сменяться предрассветными сумерками, женщина поняла, что просидела в саду много времени. Быстро взбежав на крыльцо, молодая женщина толкнула массивную дверь и тут же оказалась в приятном полумраке холла. Не успела она подняться на первую ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж, как из гостиной появилась заспанная служанка, увидев ее, девушка присела в реверансе. «Доброй ночи, леди!» «Лота?» Диана удивленно приподняла брови, разглядывая горничную. Как и все эльфиги, она была необыкновенно красива и имела труднопроизносимое имя. «Лота Нарье». Но девушка, увидев, что хозяйка затрудняется, сама предложила называть ее Лотой. «Что ты тут делаешь?» Жду вас, чтобы помочь разобрать причёску, ответила служанка и нечайно зевнула, но тут же испуганно извинилась. Простите. Иди отдыхай, я справлюсь сама, махнула рукой Диана и стала подниматься на второй этаж. Оказавшись в своей спальне, она устало опустилась в кресло и прикрыла глаза. Мысли о дочери и Данияре эмоционально вымотали её, да и сегодняшняя невозмутимость на празднике далась нелегко. Её появление на балу вызвало много пересудов среди гостей. Эльфы не могли понять, что связывало их Арквена и человеческую девушку, с которой он появлялся повсюду и проводил всё своё свободное время. Она весь вечер чувствовала на себе любопытные взгляды и догадывалась по недоумённому шёпоту эльфиек, что они обсуждают её и не понимают, чем она заслужила внимание Аранела. Чтобы не выдать своего волнения, ей пришлось весь вечер тщательно контролировать своё поведение, что было безумно сложно. Вздохнув, Диана поднялась с кресла, переобулась в тапочки и подошла к трюмо. Растегнув ряд мелких пуговиц на груди, она ослабила шнуровку по бокам и позволила платью соскользнуть на пол. Перешагнув через ворох атласа, подняла голову и посмотрела на своё отражение. В туманной глади зеркала она увидела молодую женщину, невероятно красивую и безумно печальную. Подняв руки к волосам, она принялась вытаскивать из причёски шпильки: одна, вторая, третья. Заколки со звоном падали на трюмо, и вскоре рыжие пряди волной рассыпались по плечам. Взяв расчёску, она легко провела по распущенным волосам, а затем, бросив её рядом с заколками, подошла к кровати. На подушке лежала начиненная сорочка, приготовленная Лотой. Надев кружевное великолепие, Диана положила платье на кресло, потушила свет и поспешила лечь в постель. Усталость сделала свое дело, и женщина уснула, едва ее голова коснулась подушки. Сегодня ей ничего не снилось. Разбудил ее тихий, но настойчивый стук в дверь. С трудом приоткрыв глаза, Диана выдавила из себя: "Войдите". Леди, простите, что разбудила вас. Прибыл Арквен на Ронел, и я предупредила, что вы ещё отдыхаете, но он сказал, что договаривался с вами о встрече и попросил доложить о своём визите. Лота подошла к платью, которое небрежно лежало на кресле, и, подняв его, направилась в гардеробную. Диана села на постели и провела ладонями по лицу. Ей казалось, что она только закрыла глаза, но на стеновые часы говорили об обратном. И она проспала не только завтрак, но и обед. Вчера молодая женщина пообещала Аранелу составить компанию ему на прогулке. И идти никуда не хотелось, но и отказаться сейчас было крайне неудобно. "Леди, что мне передать Арквену?" голос Лоты вторгся в её размышления. "Подготовь мне удобный костюм для длительной прогулки", распорядилась она, неохотно вставая с кровати. "И передай, что я скоро спущусь". Вам помочь сделать причёску. Иди, я справлюсь сама. Не будем заставлять Арквена ждать, ответила Диана, направляясь в ванную комнату. Через несколько минут, переодевшись в узкие брюки, белую блузку и лёгкую куртку, она собрала волосы на макушке изящной заколкой и придирчиво оглядела своё отражение. Удостоверившись, что след от зубов Даниэра надёжно спрятан под одеждой, переобувшись в лёгкие туфли, женщина поспешила вниз. Диана. Аранэль поднялся с кресла и склонил голову в поклоне. "Замечательно выглядишь. Рада тебя видеть", улыбнулась она. "Куда пойдём?" Мужчина бросил на неё насмешливый взгляд и вкратчиво предложил: "Я знаю, что наглым образом нарушил твой сон и лишил тебя обеда. Поэтому для начала предлагаю зайти в ресторацию, а потом, пусть это будет сюрпризом, согласна?" Диана, улыбнувшись, кивнула, и Аронелл взял её за руку, открыл портал и перенёс их в самую лучшую ресторацию города, располагающуюся на центральной площади. Лакей в золотой ливре и услужливо распахнул перед ними стеклянную дверь, и они вошли в роскошный зал. «Добро пожаловать!» – к ним бросился распорядитель. «Отдельный кабинет или общий зал?» Заискивающий, улыбаясь, спросил он. «Как обычно». Не глядя на него, ответил Аранел и повёл Диану по лестнице, которой устилал ковёр серебряного цвета. Они поднялись на второй этаж и сели за столик, полностью скрытый от чужих глаз полукруглой аркой. Увитой зеленью, но зато отсюда весь первый этаж был виден как на ладони. Услужил официант, принял у них заказ, и через несколько минут на их столике появился салат из ярких лесных трав, дары моря в разнообразных закусках, необычные канапе из овощей. запечённых сыром и бутылка красного вина. Праворно наполнив два праздничных бокала, молодой человек удалился, оставляя пару наедине. Аронэл поднял бокал, вынуждая последовать его примеру и произнёс тост. За самую прекрасную женщину в этом зале и во всей провинции. Диана, смутившись, пригубила вино и поставила бокал на стол. Почему мы пришли именно сюда? Неужели нельзя было пообедать в заведении поскромнее? Мы привлекли внимание всех посетителей и завтра, хотя нет, уже сегодня сплетни о нашем совместном обеде опять разнесутся по всей провинции. Женщина бросила укоризненный взгляд на мужчину, который открыто забавлялся всей этой ситуацией. Милая Диана, мне нет дела до сплетен, и я не перед кем не обязана отчитываться. А пришли мы сюда, потому что тут рукой подать до того места, куда я хочу тебя отвезти. А теперь забудь про всех и поешь. Повар данного заведения замечательно готовит. Приятного аппетита. А Ронел положил на тарелку женщине всего понемножку и сам приступил к трапезе. Диана вздохнула. Она действительно была голодна и решила, что раз они уже сюда пришли, спорить нет смысла и приступила к еде. Как только её тарелка опустела, Мужчина в нофи взял в руки бокал, сделал глоток вина и как бы между прочим сказал: "Я приглашён на праздник владыки Аруэлю, и мне бы очень хотелось, чтобы ты поехала со мной". Диана поперхнулась и закашляла. С трудом восстановив сбившееся дыхание, она подняла удивлённый взгляд на Аранела. "Не думаю, что это хорошая идея". Она weiß не кнет и множество вопросов о наших отношениях и о том, что нас связывает. Вокруг нас так много слухов, а ты хочешь ещё увеличить их количество? А ты не думала, что мне хочется, чтобы все сплетни стали явью? Эльффа взял Диану за руку и с нежностью прикоснулся губами к её пальцам. Ты красивая женщина, очень красивая. И поверь, я смогу сделать тебя счастливой просто Позволь мне это. Молодая женщина аккуратно забрала свою руку из его ладони и единым махом выпила вино, наплевав на правила приличия, пытаясь хоть как-то сдержать нарастающую внутреннюю дрожь. Она видела, что мужчина не равнодушен к ней, но для неё он стал добрым другом, но не более. Ещё вина? спросил мужчина, делая вид, что ничего не произошло. Нет. Ответила Диана, мысленно подбирая слова, чтобы объяснить Аронелу, что между ними невозможны никакие отношения, кроме дружеских. Но мужчина заговорил раньше. "Я догадываюсь, что в прошлом ты пережила трагедию, и поэтому не тороплю тебя и ни на чём не настаиваю. Просто позволь мне быть рядом. Поездка в Осто тебе понравится, тем более мы там так и не побывали. И если ты переживаешь о сплетнях, А я представлю тебя дяде как свою гостью. И поверь, для него этого будет достаточно. Дяде? уточнила она, подняв глаза на Аронелло. Владыка Аруэль, брат моей матери, мой род относится ко второй ветви власти. Диана удивлённо смотрела на мужчину, вернее, на принца Передней и от неожиданности потеряла дар речи. Она прекрасно понимала, что род Аронелло древн и знатен. Но вторая ведь власти. Почему ты мне не сказал, что являешься по сути принцем этой страны? Наконец спросила она, нарушая возникшее неловкое молчание. Не было подходящего момента, пожал плечами эльф. Да и разве это что-то меняет? Диана покачала головой. Обвинять его в недомолвках, она не имела морального права, потому что и о себе много и молчала, и он прав. Принц или нет? Её отношение к нему не изменилось от этого. Так что ты мне ответишь? улыбаясь, спросил мужчина. Я подумаю, коротко ответила Диана. Посмотреть столицу действительно хотелось, и вряд ли ещё выпадет такой шанс, но прежде чем дать ответ, она решила всё обдумать ещё раз. Если ты поела, то мы можем отправляться дальше. Как ни в чём не бывало, спросил мужчина. Деяна кивнула, и он, подозвав официанта, рассчитался за обед. И под любопытные взгляды посетителей они покинули это замечательное место. Куда дальше? спросила молодая женщина, подставляя лицо под тёплые солнечные лучи. Если в княжестве Барса всегда был снег, то здесь зимой начинался непрекращающийся сезон дождей, а в остальное время года погода радовала теплом. И всё это время, пока она находилась здесь, Молодая женщина искренне наслаждалась солнцем, по которому так успела соскучиться. Терпение, скоро всё узнаешь. Аранел подставил ей руку, и как только Диана взяла его под локоть, они обошли большой фонтан в центре площади и свернули в городской парк. Редкие пары неспешно прогуливались по ухоженным аллеям, не обращая на них никакого внимания, а они всё дальше углублялись в парк. Остались где-то позади каменные дорожки с изящными деревянными скамейками. Ухоженные кусты в виде фигур сменились природными зарослями. Воздух приобрёл насыщенный аромат зелени. Они прошли ещё какое-то время по вытоптанной тропинке, и впереди показалось небольшое здание из мозаичного стекла, которое сверкало и переливалось всеми цветами радуги. У входа их ждал пожилой эльф, укутанный в тёмно-синий мантии. Добрый день, магистр Дара, первым поздоровался Аранел. Позвольте вам представить мою гостью, Диану. Эльф поднял на неё блёклые светло-голубые глаза и посмотрел пронзительным взглядом, затем приветственно кивнул. Диана в ответ склонила голову в поклоне. Надеюсь, вы знаете, что делаете, пробормотал внезапно он и, переводя взгляд на Аранела, строго произнёс: Запомните, применять силу стихий нельзя ни в коем случае. И внимательно следите за временем, чтобы не пробасть там навсегда. Магистр Дарре, спасибо за напоминание. Мужчина взял из рук пожилого эльфа большой серебряный ключ и, посмотрев на Диану, спросил: "Готова?" Женщина неопределённо пожала плечами, но ей было безумно любопытно узнать, чем же хочет её удивить Араэль. Надеюсь, тебе понравится, шипнул он и подвёл её к большой двери, сделанной в виде арки. Вставив ключ в замочную скважину, мужчина трижды повернул его по часовой стрелке и произнёс: "Арквен Арнотес". Дверь вспыхнула ярким лиловым светом и бесшумно открылась. Взявшись за руки, они шагнули в темноту, услышав позади напоминание магистра Дара: "Помните о времени". Но дверь за их спинами уже закрылась. На мгновение они оказались в темноте, а потом вокруг них появилась дорожка, сотканная из нежно-голубого света, которая их привела в прекрасный зелёный сад с восхитительными цветами. Вокруг летали небольшие птички, и только приглядевшись, Диана поняла, что это иллюзия. "Где мы?" восхищённо спросила она, разглядывая огромный цветок, который выпустил алый бутон. Тут же распустившиеся у неё на глазах. Это безвременье. Здесь хранится источник силы эльфов. Таких мест всего пять. По одному в каждой провинции и в самом дворце. Здесь находится энергетическая материя, позволяющая нам ткать нити магии, создавать порталы и многие другие чудеса. Диана перевела непонимающий взгляд на Ранелла, и он пояснил. Когда-то Очень давно у эльфов был единственный источник силы, который наполнял нас магией, ведь энергия окружающего мира не бесконечна. Его хранителем являлся наш первый правитель. Именно он был проводником. Мысленно преобразуя энергию из природных ресурсов, он вливал её в источник и наоборот, брал из него, когда это было необходимо. Но среди моего народа нашлись предатели. которые решили завладеть властью. Владыка был подло убит. А Источник раскололся на части, и моя страна едва не погибла. Энергия вырвалась из-под контроля, и начались природные катаклизмы. Наводнения, землетрясения, неконтролируемые пожары. Практически погибли леса. Силу осколков с трудом удалось запечатать, и было решено разделить их раз и навсегда, чтобы беда не повторилась. Теперь у каждого источника свой хранитель, и как ты догадалась, на моей земле и я. Это место наполнено магией, здесь невероятное скопление энергетической силы. В избежании беды, тайное нахождение этого места хранится годами ото всех. Помимо меня, право на вход в святое святых имеют лишь избранные. Это восхитительно. Прошептала Диана, медленно бредя по аллее, при каждом шаге вспыхивающей разноцветным сиянием. Подожди, это ещё не всё. Аранел взял её за руку и повёл вглубь сада. В результате они оказались перед небольшой лестницей с дверцей, за которой находилась крохотная комната. Войдя в неё, Диана замерла. Дело в том, что в центре располагался огромный, водяной, переливающийся светом голубой шар. И лишь подойдя поближе, Женщина поняла, что это не вода, а какая-то непонятная гелеобразная субстанция. Это источник. Ты спрашивала про работу порталов. Так вот, именно благодаря этой энергии они работают. Помнишь камень в кулоне, который я тебе подарил? Смотря на Диану смеяющимся взглядом, спросил Аранэль. Ему очень нравилось наблюдать за женщиной, которая как ребёнок искренне и восторженно удивлялась. Она кивнула. Так вот, Он наполнен силой источника и поэтому работает как портал. Но как? Диана не могла сформулировать вопрос, вернее, вопросы, но их было так много, что она не знала, какой задать первым. "Смотри", шепнул ей Аранел и ласково коснулся шара. Его руку охватило голубое сияние, и он продвинул ладонь внутрь, а когда вытащил, на ней переливался небольшой сгусток энергии. Подойдя к девушке, Мужчина поднял его на уровень её глаз и отпустил. К удивлению Дианы, он так остался висеть в воздухе. Улыбаясь, эльф вернулся к источнику и вновь прикоснулся к нему, постепенно погрузив в него руку по локоть. Но внезапно ладонь Анелы появилась из частички, находившейся перед её глазами, и нежно погладила по щеке. "Как?" Диана резко повернула к голову на мужчину. "Где бы ни находились частицы источника?" Они все взаимосвязаны между собой и в своём роде являются энергетическими тоннелями. Стоит мысленно подумать о том, куда ты хочешь переместиться, открывается выход в необходимое место. На самом деле портал это сложное пересечение нескольких сил, где основной является энергия, которая перед тобой. Пояснил эльф, и, подойдя к ней и вновь подхватил частицу на ладонь. Едва он её поднёс к источнику, как она впиталась в общий поток. Удивительно, выдохнула Диана. Действительно волшебное место. О нём знают все эльфы, но редко кто из них удостаивался чести видеть это своими глазами. Нам пора. Аранел отправился к выходу, и женщина, бросив взгляд на источник, последовала за ним. Спустившись по лестнице, мужчина протянул ладонь Диане, и она доверчиво вложила в неё свою руку. Неожиданно эльф притянул её к себе, крепко обнял за талию. Ты подумала над моим вопросом. Поедешь со мной в Восто. Поверь, эта поездка тебя не разочарует. Диана молча смотрела на мужчину, стоящего перед ней. Красивый и сильный, добрый, мечта любой женщины, подумала она, понимая, что испытывает сожаление, что не встретила его раньше. Он был героем романа на увы не её. Потому что за её плечами был брак с Барсом. Крошка-дочка, множество страхов и сомнений. А Ронелл заслуживает счастья. И я не имею права давать ему ложную надежду. Сейчас самое время рассказать мою историю», – решила Диана. Мужчина погладил её по щеке. «Соглашайся. Мне безумно хочется показать тебе нашу столицу. Город фонтанов и зелени». «Я не отказываюсь от поездки, но ты должен знать». Договорить молодая женщина не успела, потому что в одну секунду мужчина склонился к ее губам, чтобы нежно, бережно и крайне осторожно поцеловать. И тут же замер, словно страша из собственного поступка. Ее сердце пропустило удар. Еще один удар. А потом, едва слышная, Диана. И объятия стали почти болезненными. Мужчина уткнулся лбом ей в плечо и раздалось тихое «Прости, не смог сдержаться». Аронел давно мечтал об этом поцелуе, но едва прикоснувшись к губам девушки, почувствовал, как напряглось ее тело и понял, как поспешил. Он опасался, что Диана может его оттолкнуть и поэтому прервал поцелуй, хоть это было и нелегко. И даже сейчас продолжая крепко обнимать её, больше всего на свете он боялся быть отвергнутым. Сначала женщина хотела его оттолкнуть, но что-то остановило её. Она подняла руку и провела по его шелковистым волосам, давая понять, что не сердится. Мужчина отстранился, взяв Диану за руку, нежно поцеловал тонкие пальчики и не разрывая зрительного контакта произнёс: Прости, я не знаю, что тебе ещё сказать. Ничего не надо. Диана приложила ладонь к его губам. Просто выслушай меня. Она действительно хотела рассказать ему о своём браке и дочери, но им помешали. Внезапно воздух вокруг них замерцал, и в туманной дымке появилось лицо магистра Дарра. Арквен, время, время. Аранел вздрогнул. и, взяв Диану за руку, быстро провел ее к выходу. Цветочный сад остался позади. В какой-то момент разноцветная дорожка под ногами исчезла, и они оказались в полнейшей темноте. Арквен Арно Тесс. Раздался шепот мужчины, и перед ними вспыхнула яркая дверь. Едва эльф открыл ее, в лицо ударил свежий воздух, наполненный чудесным ароматом листвы. Их встречал магистр Дарре, который заметно нервничал. Дианна, увидев звёздное небо и полную луну яркого жёлтого цвета, удивлённо воскликнула: "Как же долго длилась наша прогулка? Хуже ночь, даже дольше, чем вы представляете себе, милая барышня. Вы провели в безвременье четверть суток и могли бы остаться там, если бы я не смог пробиться к вам сквозь защиту". Недовольно пробормотал старый эльф, укоризненно смотря на Аронелу. Арквен, я же просил вас помнить о времени. Вы же прекрасно знаете, что пока кто-то находится там, защита источника запечатывает вход. Я с трудом пробился к вам. Не мне вам напоминать о том, что ваше легкомыслие могло стоить вам жизни. Вы хранитель, и при долгом нахождении рядом с источником можете стать его частью. он, забрав вашу энергию, лишит вас жизненных сил. Вам ли об этом не знать? Диана испуганно прижала ладонь к губам. Увидев её побледневшее лицо, Аранал притянул девушку к себе, приобнял за плечи и спокойно ответил почтенному учёному: "Магистр Дар, не пугайте нашу гостью. Я действительно забыла о времени и очень благодарен вам за то, что вы вмешались. Спасибо." С этими словами он протянул эльфу ключ, мужчина взял его в руки и поклонился. «Доброй ночи, Арквен, леди». Пожилой мужчина воспользовался порталом и растворился прямо в воздухе. «Домой?» – спросил Аронел, улыбаясь. Диана кивнула и спросила. «Если здесь работает портальное перемещение, то почему сюда мы шли пешком? А как же романтическая прогулка и предвкушение сюрприза? Женщина удивлённо приподняла брови, и эльф, засмеявшись, открыл для них портал, подумав о том, что он совсем не против провести с Дианой вечность в безвременье.